Глава семнадцатая. Вика. «Слушай, не того ты парня выбрала, ой, не того!» Насмехалась надо мной в столовке Лина. «Ростику нет равных. Упёртый малый, а ты всё Мэтт, да Мэтт? Может, ещё передумаешь?» «Ого! Сейчас. Только шнурки поглажу». Сострила я недовольную рожу. «Серьёзно?» Подруга явно прониклась историей с театром. «Мэтт твоему Ростику в подмётке не годится. Парень к успеху шёл». «Такие задатки. А у Гордеева что? Только вы крутасы на уме. Зато у Гордеева в руках сейчас вся моя жизнь». И секунду подумав, с чувством добавила. «В принципе, какой у меня его». «Не пойму твой настрой», – прищурилась Лина. «Мне за тебя радоваться или жалеть? У тебя к мэту каждый день меняется отношение. То мало убить примата, то он уже человек с большой буквы спас от очка носа. Я еще не определилась. Не нужно на меня давить». «Знаю одно, мы с ним соучастники, и моя задача вынести...» «Мозг?» «Выгоду», — поправила я. «Два в одном. Избавиться от ростика и успешно закончить учёбу». «Бедному Гордееву там, наверное, и кается», — протянула Лина и вдруг весело хихикнула. «О, точно! Глянь, какой дёрганый!» И мотнула головой на входящих в столовую друзей-неразлучников. «Вся шайка в сборе». мэт его лучший друг Лев и их общий соратник Тим и почему-то все трое на нас вылупились с большим интересом. «Не к добру», – тоже заподозрила Лина. «Не волнуйся, Гордеев думает, что он у руля, а на самом деле я». «С вами-то понятно. Ты на Ветрова посмотри. На морде написано, что-то промышляет». Зайлозила она на стуле. «Гордеев душка по сравнению с ним». «Тебе так кажется, поверь». Ухмыльнулась я и присмотрелась к своему женишку повнимательнее. Мне мерещится ли он сигналит глазами, чтобы я подошла? Судя по кровожадной улыбке и маячащей Катюши недалеко от него, то меня зовут на сцену. Всё, мой выход. Встретимся на паре. Мигом собралась и оставила возмущённую подругу одну. Ну как одну? Вон лев уже изменил маршрут и шурует к своей добыче. В кошки-мышки играют. Забавные, ей-богу. Хотя чего далеко ходить? Сама лечу к Гордееву в поддавки наяривать. Я преисполнена решимостью. Мэтт от меня ждёт поддержки, и я того же жду от него. А ему ещё с моей семьёй знакомиться. Надо задобрить парня, пока он не просёк, во что вляпался и не аннулировал наш договор. После вчерашнего поцелуя я поняла, что не так уж сложно исполнять обязанности невесты. Только губы почаще подставляй, да слушай, какая ты замечательная. легкатня По сравнению с тем, что предстоит Гордееву. Мне нельзя упускать такой шанс отвязаться от гранатовых раз и навсегда. «Ректорский сынок у меня на крючке. Хрена с два отпущу». И я тут. Примчалась по его зову. «Дорогая моя, а давай прогуляемся?» По-хозяйски притянул к себе. «Например, по четвёртому этажу». «Так, а что у нас на четвёртом этаже?» «А, кабинет Соломона». Звучит заманчиво. И при всех студентах заботливо, прямо-таки влюблённо запустила руку в волосы парня, типа поправляя, кстати, богатую шевелюру. Мэтт на миг прибалдел, а потом просиял и переплёл наши пальцы. «Как я его, а? Не ожидал?» «Я тоже, но работу невесты никто не отменял, увы». Вся столовка провожала нас шушуканьем и любопытными взглядами. А мы чуть ли не в обнимку пошли обивать соломоновский порог. Прилипнув к его приоткрытой двери, не сговариваясь, приблизились слишком близко. «Помнишь, на чем мы вчера остановились?» Глубоко задышал мэт «Всю ночь об этом думала». Томно прохрепела я да погромче, чтобы не было сомнений. «Давай продолжим?» – провел пальцами по моей щеке. «Вот паразит. А морда не треснет? Так бессовестно пользоваться моим положением. Я же не железная, у меня до сих пор после вчерашнего губы горят. Если так будет продолжаться, то я могу и забыть, что это всего лишь игра. Поверю, что он не притворяется, а его действительно ко мне тянет. Мне понравится». Густо краснея продолжала играть свою роль. «Ты же знаешь, любимая, я готов на всё, чтобы осчастливить тебя». Воздух между нами накалился, и мне показалось всё из-за того, что в мужских глазах вспыхнул странный огонь. Его взгляд стал пристальным, тело подалось вперёд, и вот его губы уже накрыли мои. Но продолжалось это недолго. Я даже не успела смутиться, как послышались тяжёлые шаги, и дверь резко распахнулась, откидывая нас в сторону. Пока мы приходили в себя, из кабинета вылетел злой и красный Соломон. «Найдите себе другое место!» Забасил он. «Ой, Соломон Петрович!» Нарочито сильно удивился мэт «А мы не ждали вас тут встретить. Как у вас дела?» И улыбнулся, будто только брекеты снял. Мужика так раздуло от возмущения, что я на всякий случай шагнула за спину жениха. И если бахнет, то хоть не всю меня заляпает. «Освободите проход, Гордеев!» Злобно прорычал препод. «Люди сюда учиться пришли, а не лицезреть ваши тисканье!» «Конечно, конечно, многоуважаемый Соломон Петрович!» Вы абсолютно правы. Мы с моей невестой не смеем вас отвлекать. Продуктивного вам дня. Удивительно, что нам спины не прилетели парочка стульев. По глазам было видно, Соломон всерьёз это обдумывал. Умотали мы быстро, выдохнули только на первом этаже. Хвалю Некрасова. Закинув мне руки на плечи, Матвей пребывал в полнейшем восторге. Ты быстро учишься. Держи за старание поцелуй. И уже в наглую клюнул меня куда-то в подбородок. Тебе придётся тоже хорошенько постараться, мэт Отпихнула его, а потом вернула обратно. Я же невеста, люблю без памяти. Соломон рядом не стоял с моими родителями. Тебе нужно подготовиться и... Вот ещё. Скинул подбородок. Посмотри на меня. Распрямил плечи и выпятил грудь. С рождения полный комплект козырей. да тяжёлый случай. Вот увидишь. Они все попадают, увидев меня. Скажут тебе, Вика, какая ты везучая. Лучшего жениха и быть не может. «Во даёт, и как ему живётся с такой звёздной болезнью?» Чувствую, сильно он удивится, когда родители ему выскажут некоторые соображения на этот счёт. «Я знаю, о чём говорю. отсеклимую помощь. Да уж, самоуверенности не занимать. Ну окей. Повеселимся на славу». «Тогда до завтра?» – улыбнулась я с иронией. «Конечно, солнце моё!» – чмокнул меня в щёку ничего не подозревающий балбес. «Завтра я тебя снова покорю, дикарка!» Задорно подмигнул и скрылся в толпе. «Такой милый не могу. Покорит он меня. Это я тебя покорю, Гордеев. Так покорю, что на всю жизнь запомнишь».